Глава 60 Я закрыла глаза, проклиная себя за слабость и нежелание дать ему отпор. Но меня спас никто иной, как ректор Дансмор, известив о своем прибытии громким стуком в дверь. «Райан, отложив все дела, нам надо серьезно поговорить». Кьяртон издал тихий рык и неохотно подался назад, позволив мне встать со стула. «Повезло тебе, Марго. Но особо не расслабляйся. Я еще даже не начал». Кстати, зайди ко мне в кабинет после занятия, это важно. Хорошо. Согласилась я и, подхватив сумку, пулей выскочила за дверь, чуть не сбив с ног Дансмара. Доброго утра, ректор! И почему я не удивлен? Юджин хмыкнул мне вслед, но я предпочла сделать вид, будто бы ничего не услышала. Лайер харард преподаватель начертательной магии, смерил меня тяжелым взглядом, когда я ворвалась в аудиторию одновременно с сигналом к началу занятий. И только прошла на свободное место, как он вызвал меня к доске и всю пару зверствовал надо мной и моими чертежными способностями, сделав лишь маленький перерыв. «Плохо, адепт Грозная, плохо!» — качал головой пожилой лаэр «Неудовлетворительно. При вашем-то статусе надо больше стараться». «Простите, при каком статусе?» — осторожно спросила я, вернувшись на свое место рядом с Рупертом. «Вы же будущий член королевской семьи, как истинная пара магистрок Яртона». произнес он медленно и громко, в очередной раз напоминая всем о том, что я не просто адепт из другого мира. «Странно», — услышала я чей-то голос за спиной. «Магистр мог бы замолвить словечко за свою любимую». «Да хватит уже!» Гневно хлопнула учебником по столу, за что заработала еще один неодобрительный взгляд от Лайра Харрарда. «Найдите другую тему для сплетен, это уже не новое «Грозный, ты чего?» Руперт смотрел на меня круглыми от удивления глазами. тебя же никто не обвиняет». «Ничего», – проворчала я. «Достали». Остаток учебного дня прошел гораздо спокойнее, чем пара по начерталке. К своему удивлению, я обнаружила в тетради по истории магии ответ на вопрос о мотивах архимага Ширанского, написанный ровным почерком магистра. Внизу страницы была приписка «Ты моя должница» и карикатурная драконья мордочка, что вызывала на губах неконтролируемую улыбку. Дождавшись окончания занятия я помчалась в столовую и вымолила у поваров дать мне с собой обед на две персоны, себя и Кьяртона. Несла аккуратно по коридорам, ловко уворачиваясь от адептов, затем по лестнице, и когда уже подходила к кабинету куратора-магистра, мои руки едва не отваливались от тяжести блюд на подносе. Пришлось стучать ногой. «Войдите», — прозвучал голос Кьяртона, показавшийся мне веселым. Каким-то чудом мне удалось открыть дверь и протиснуться боком в кабинет. «Магистр, я принесла вам...» Язык онемел на середине фразы, когда я увидела шикарную брюнетку в коротком платье, вольготно сидевшую на широком столе дракона. Сам же Кьяртен откинулся на спинку кожаного кресла не сводил глаз с ее длинных ног, выставленных на всеобщее обозрение. «Какая миленькая», — протянула брюнетка, смерив меня оценивающим взглядом. «А вы, простите, кто?» Нахмурилась я, застыв на пороге с подносом в руках. «Подруга Райна», — с придыханием ответила она. «Близкая». «Очень». «Ага», — процедила я сквозь зубы. «Вижу». «Марго, ты принесла нам обед?» «Несмотря на щекотливую ситуацию, Кьяртон был полон уверенности в себе». «Как мило». «Поставь на стол, и можешь быть свободна». «Я лучше выплюсь на куриный суп в твою охреневшую драконью морду», — подумала я, — едва сдерживая, чтобы не запустить в него этой круглой железной штуковиной. «Приятным аппетитом!» Я с жутким грохотом бахнула под нос на стол, не без удовольствия отметив, как капли, выплеснувшиеся из-под крышки, попали на тонкие чулки красотки. «Я могу идти?» Сказал же свободно, промурлыкал Кьяртон и подался вперед, ненароком коснувшийся ладонью бедра брюнетки, туго обтянутого платьем. Козлина буркнула я, направляясь к выходу. «Ты что-то сказала?» Ехидно пропил дракон мне в спину. «Козлятина на ужин, говорю. Счастливо вам развлечься». Вышла в коридор и от всей души хлопнула дверью. Этого мне показалось мало, и я замахнулась ногой, готова ударить по каменной стене, но вовремя остановилась. Придурок, лжец, ругалась, медленно направляясь по коридору в сторону лестницы. Дружбы ему мало, а девиц лапать в кабинетах ему немало. За что он так издевается? Может быть, чтобы спровоцировать себя на ревность? Услышала позади себя, вкрачивая голос магистра. «Чего?» – развернулась я, закусив губу, чтобы не выдать нахлынувших на меня эмоций. Кьяртен обошел меня и остановился, преградив мне путь. «Признайся, что ты ревнуешь, грозная». «Нет». Зажмурившись, я изо всех сил замотала головой. «Отпусти меня». «Признаешь, и я тебя отпущу». Кьяртен припер меня к стенке, упершись руками в каменную кладку, так, что я оказалась в западне. «И что мне делать?» Сознаться, что сцена в кабинете резанула меня по сердцу? Что я упорно давила на корню все чувства к этому противоречивому дракону? Позволить ему сделать меня любовницей? «Рита», — выдохнул магистр, склонившись к моим губам. «Скажи, мне это необходимо». «Ладно, будь что будет». «Вы правы, магистр», — прошептала я, не в силах отвести взгляд от хищных глаз. «Я едва сдержалась, чтобы не выволочь за волосы эту даму, не расцарапать вам лицо». «Да, я приревновала».